Глава 61. Всё детство нам рассказывали истории об Элизиуме. Про арку из Перламутра, через которую ангелы и души попадали в столицу из Кварца. Про семь сверкающих водопадов, которые сбегали с белых каменных стен и мелодично разбивались о широкий, словно озеро, фонтан. Про пол жилых домов, магазинов и ресторанов, высеченный в глянцевой скале. про радужных существ, которые развились в благоухающем воздухе. Их чешуя, мех и перья сверкали как при солнечном свете, так и при свете звёзд. Моё разбитое сердце наполнилось неискренней радостью, когда к вечеру в Элизиуме камень под ногами начал светиться, прожилки из ангельского огня замерцали. Блестящий лавандовый дым обвился вокруг моих ног, когда я вышла из потока. Он представлял собой полость, встроенную прямо в каменный фасад, слишком симметричную и гладкую, чтобы быть природной. Каньон расплаты, прошептала я, поворачиваясь, чтобы рассмотреть стены из цельного белого камня, такие высокие, что казалось, они пронзают небо. Надо мной стая птиц. Не птиц, а ангелов. летало вокруг арки. Некоторые пикировали под неё, а другие поднимались выше, прежде чем нырнуть обратно вниз. Я не увидела, как они опустились на землю из-за разделяющего нас расстояния и высокой стены, которая охраняла вход в укреплённый город. Я видела это место в своих снах, но реальность затмила даже самые смелые мечты. Как я жаждала услышать ворчание Джареда о том, что всё вокруг было слишком блестящим и белым. Жаждала почувствовать, как его пальцы сжимают мои и тянут осматривать вместе новый мир. Но мужчина рядом со мной был светловолосым, крылатым и голубоглазым. Это не мой тёмный грешник с его извращённым чувством юмора, смехотворно дорогими костюмами и гладкими безкрылыми плечами. «Ты себе всё так представляла?» — спросил Ашер. И я почувствовала, как он пытается добавить энтузиазма в голос, но прозвучало фальшиво. «Тут ещё прекраснее». Брови Архангела изогнулись. Вероятно, он был удивлён, что я всё ещё способна воспринимать красоту. «Не могу дождаться, когда Джаред увидит это», — пробормотала я. «Это же мчужная арка, не так ли?» единственное и неповторимое. Его тембр был низким и нежным, как ветерок, который вырывался из отверстия, разнося ароматы цитрусовых и соли. Перламутровая поверхность арки преломляла свет и покрывала бликами камни вокруг. Два радужно-крылых воробья покружили вокруг меня, приветствуя мелодичный арий, прежде чем устремиться в противоположный конец каньона». Море Нирвана объяснила Шар, хотя я и не спрашивала, что находится на том конце. А где Абадон? Он указал подбородком в сторону противоположной стены и такой же полости на ней. Войти можно через тот поток. Тёмный, мерцающий дым обволакивал белую скалу, одновременно заманивая и пугая. Как думаете, сколько времени потребуется Джаредо чтобы опустить счёт до 50. Спросила я как раз в тот момент, когда два малахима материализовались в потоке позади нас. Золотые шары устроились в их ладонях, собранные души. Добрый вечер, Сераф, произнесли оба на распев. Добрый вечер, ответил Ашер. Сколько времени? переспросила я, думая только об одном. Ашер откашлялся, Твои родители здесь. А Шеркивнул на поток Абадона. Мои родители? Из стального дыма появились две крылатые фигуры, с ног до головы закутанные в чёрную кожу. Они остановились посреди каньона, прижав к позвоночникам мерцающие крылья. Я отбросила все мысли о Джарадев в сторону и сосредоточилась на ангелах, которые создали меня. Я не побежала к ним. а они не побежали ко мне мы были незнакомцами золотистые волосы моей матери развевались на ветру волнистые и длинные как у меня волосы моего отца были коротко подстрижены но не настолько чтобы скрыть их медный оттенок который мерцал в сияющих камнях окружавших нас готова встретиться с ними спросила шер когда другой малахим прошёл мимо нас Занятой доставкой души к тёмному входу в чистилище, лицо Джареда принеслось перед моими опухшими веками, и моя рука прижалась к сердцу. Нет. Но я не была готова ни к чему из этого. Я прижала ладонь к груди и закрыла глаза. На секунду мне почти показалось, что я чувствую пульс Джареда, а не свой собственный. Я начала понимать ритм его крови лучше, чем своей. Скоро, сказала я себе, вдыхая его стойкий аромат. Когда я подняла веки, два ангела наблюдали за мной. Терпеливые или нет, я не была уверена. Как мне их называть? Мама и папа? Решай сама. Как вы называете своих родителей, Сераф? По именам. Мой взгляд задержался на крыльях моего отца, полностью серебряных. будто опущенных в чан с жидким металлом. Как у меня. Как зовут моих родителей? Рафаэль и София. Подходя ближе, я рассматривала черты их лиц, пытаясь заметить другие сходства. "Здравствуй, дитя", сказал Рафаэль. "Дитя? Сколько лет было моему отцу? Он был чистым мысленным, как и я, из-за несколько поколений Я была первой, кто родился с такой особенностью. Поэтому я предположила, что он был довольно древним. "Как ты прекрасна", сказала София. Её взгляд пробежался по мне так же, как мой пробежался по ней. Она оторвалась от моего отца, подошла ближе и подняла руку, но заколебалась. "Можно? Можно что? Прикоснуться ко мне?" Я кивнула, и подушечки её пальцев мягко коснулись моей скулы. У тебя мои глаза и губы, но крылья. Она повернулась к Рафаэлю. Её бледно-розовые перья с серебряными кончиками закачались от резкого движения. Они твоего отца. Крылья чистой истинности. Женщина снова развернулась ко мне. Зелёные глаза блестели от изумления. В человеческом мире все считали бы её моей сестрой, не моей матерью. Ангелы, которые решали остаться в Элизиуме, были не тронуты временем. Только те, кто путешествовал на землю или жил в гильдиях, старели. Хоть и медленно, но всё же их лица покрывались морщинами, кожа теряла упругость. Почему вы никогда не навещали меня? Я ненавидела, как по-детски это прозвучало, особенно с учётом того, что большинство родителей не навещали своих отпрысков. София посмотрела на Ашера, как будто ища помощи в ответе на мой вопрос. «Покинуть Абадон трудно. В нижнем мире нашего измерения не лучшие рабочие условия. Работа удерживала их на расстоянии? За 20 лет... Вы не смогли получить ни одного выходного? Моя мать вздрогнула. Рука моего отца схватила её за запястье и притянула обратно к себе. Мы могли бы отправиться на землю, но решили не делать этого дитя. Почему? Ты наш третий отпрыск, сказал Рафаэль. Возможное известие о том, что у меня есть братья и сёстры, должно было обрадовать меня. Но вместо этого я почувствовала ревность. И что? Вы потратили весь свой отпуск на них? Глаза моего отца сузились. Мы знакомы всего минуту, а он уже не взлюбил меня. Отличный старт. Двое наших других неоперённых так и не завершили свои крылья. И это сломило нас, потому что мы ездили в гильдии, общались с ними, сказала София. Мы не смогли бы пройти через это снова, Лей. Женщина улыбнулась, её рука снова потянулась к моей щеке. Я втянула воздух, но позволила её ладони прикоснуться к моей коже. Мы так рады познакомиться с тобой и очень горды. Голос моей матери дрожал. Мы слышали, что ты дала фору мужу Серафа Клер. Тройка. Молодец, моя прекрасная девочка. Я ощетинилась. Джаред больше не был тройкой, и понижение его ранга не было достижением, это была справедливость. Вы скоро с ним познакомитесь. Я взглянула на Ашера, который уставился на жемчужную арку так, как будто никогда раньше её не видел. Его рейтинг быстро понижается. Он доберётся до Элизиума в мгновение ока. Моя мать и внула Мой отец даже не дёрнулся. По-видимому, я унаследовала свою эмоциональность не от него. Тишина клубилась вокруг нас, как дым над каналами. Как чудесно, наконец сказала моя мать. Люминесцентный камень заставлял серебряные перья Рафаэля блестеть. Мы должны позволить ей обустроиться, София. Но мы только Можно нам навестить тебя завтра, дитя? Я хотела бы, чтобы родители не чувствовали необходимости спрашивать моего разрешения. Но я была для них такой же незнакомкой, как и они для меня. Я вздохнула, скрывая свою чрезмерную холодность. Они потеряли двоих детей. Хотя я и жалела, что они не навещали меня, я понимала их решение. Вы можете приходить ко мне в любое время. Плечи моего отца расслабились, и улыбка сменила напряжённое выражение на лице. Было странно думать о них как о моих родителях, поскольку они оба выглядели такими молодыми. Интересно, изменится ли это несоответствие когда-нибудь? Что если мои поездки на землю, как только я стану малахимом, оставят на моём лице больше следов? чем было на их. Я снова огляделась вокруг. Посмотрела на дом, в котором мне предстояло жить, и это напомнило мне о том, как я впервые вошла во владения Джареда. Я чувствовала себя такой потерянной той ночью, но я бы всё отдала, чтобы повернуть время вспять и вернуться в тот день. Я бы всё отдала, чтобы Джаред нашёл меня снова. Оглянувшись на лавандовый дым, Оставшись за порталом, я прошептала: Поторопись.